Лондон бурлил вечерней суетой. Я пересек канал и направился по Кентиштаун-Роуд, наблюдая за сплошным потоком машин. Автомобили извергали выхлопные газы, но мне было все равно. Через какое-то время я поймал себя на том, что ноги несут меня в Хэмпстед-Хит. Когда меня что-то беспокоит, я отправляюсь обсудить причину своей тревоги с арахной, Но сейчас Арахна затаилась в подземном лабиринте или занята слоной, а у меня не было ни малейшего желания встречаться с Мартином. Развернувшись, я направился в южную часть парка, а не в тот глухой уголок, где находилась пещера Арахна. Наконец я добрел до Парламентского холма. Взобравшись на его вершину, я сел на скамейку, обращенную на юг. Вид отсюда открывался живописный, и листва деревьев не мешало мне любоваться Лондоном. Небо вспарывали остроконечные стрелы небоскребов «Ливерпуль-стрит», а по правую руку виднелся некрасивый угловатый корпус королевской больницы. Вдалеке, слева, возвышались башни конореечного причала. На таком большом расстоянии они казались приземистыми и коренастыми. В домах зажигались огни. Увидев, что у меня вот-вот заверещит телефон, я заблаговременно достал его из кармана, Я испытал некоторое разочарование, увидев на экране имя Зонда, однако ответил после второго звонка. «Привет, Зонд». «Привет». В голосе Зонда прозвучала тревога. «Хорошо, что ты на связи, Алекс». «Я разыскал кое-какие книги». «Что?» «Те, которые ты просил про обезьянью лапу». «О чем?» «А, да, конечно». «Ладно, Зонд, похоже, у тебя какие-то проблемы. Выкладывай, не тяни» хотя Хэмпстед хит погружался в темноту на холме еще оставались люди мимо меня пробежал Спаниель, уткнувшись мордой в землю и виляя обрубком хвоста ты взвинченный зонт ага согласился зонт и вздохнул мы договорились что я должен кое что проверить ты не забыл про это алекс ты имеешь в виду не только обезьянью лапу угу мысленно вернувшись к тому разговору я вспомнил насчет мартина да «Ты говорил с Лоной?» замялся Зонд. «Она заявила, что очень занята». «Ясно». «И что?» «И я, ты все равно отправился вынюхивать?» «Если честно, Зонд, меня это нисколько не удивило. Сам я, наверное, поступил бы точно таким же образом». «Да», — признался Зонд. Судя по эху, он находился в помещении. «Ты у Лоны дома?» «Угадал». «Надеюсь, ты не взломал дверь?» «Нет, ну, не совсем. Зонд. Но внутрь я не заходил. Сначала я решил дождаться Лону, но не дрейв приятель. Я понимал, что если дать зонду волю, он собьется на что-то несущественное, а у меня не было никакого желания выслушивать подробности. Что ты нашел?» «Ну, я засек следы Мартина. Он позвонил по телефону». «Что, прямо сейчас?» «Нет, в субботу вечером». «Субботу» и ты подслушал? Да, несколько минут назад. Когда речь идет о магии времени, трех времен для глагола явно недостаточно. «И с кем же Мартин беседовал?» — спросил я. «С Белфасом». «Что?» — я встрепенулся. «Мартин ведь не должен работать на Белфаса, да?» — встрял зонд. «Не должен, но он у него в команде». «Ага». Мартин доложил о том, что произошло, и сказал, что направляется навстречу с ним, имеется в виду в тот момент. Я пытался сосредоточиться, мне не доставало самой важной детали. о чем Мартин докладывал Белфасу?» «О лоне. я сглотнул. Мартин говорил, что провел вечер с лоной, и все идет как по маслу, — выпалил зонт. Потом он что-то сказал про два или три дня и добавил, что он практически у цели. Два или три дня, если считать от субботы, будет сегодня. «Зонд, мне пора», — перебил я его. «Что случилось?» Лона повела Мартина в пещеру Карахня, — пояснил я и вскочил со скамейки. «Узнай что-нибудь еще, но будь крайне осторожен». «Понял», — Зонд помолчал. «Алекс, как ты считаешь, что за игру ведет Белфас?» «Понятия не имею». «Но, полагаю, ответ мне придется не по душе». Я должен найти Лону, и тогда я тебе звякну. Заметано. Зонд отключился, а я позвонил Лоне и напоролся на ее голосовую почту. Я попробовал еще раз с тем же результатом. Вероятно, Лона уже находилась в салоне Арахны, а значит, плохи дела. Однако я заставил себя идти быстрым шагом и не стал мчаться к аврагу. Мне следовало хорошенько подумать Не могло быть и речи о том, что это случайное совпадение Мартин и Лона, Мердит и я. У меня в голове шевельнулась пугающая и жуткая мысль, заставившая меня вздрогнуть. Я постарался представить себе, как может обойтись с Лоной большой босс Белфас. Проклятие Лоны по-своему могущественное, но оно не служит никому, кроме нее. Если бы Белфосу требовалась магия случая, он нашел бы другого персонажа, Неужели все это затеяно только ради того, чтобы выйти на меня? Вряд ли, ведь Мартин почти не общался со мной. А если у Лоны есть нечто такое, что нужно Белфасу? Но что конкретно ему понадобилось? Сицилийское проклятие? Нет, что за чушь, статус? Но у Лона нет статуса в нашем сообществе». Между тем, Белфас втянул в передрягу и меня. Может, Белфасу хочется заполучить нечто такое, что есть у нас обоих, но что общего? У нас слоны. Я продолжал размышлять. Нам слоны известно про веретену судьбы. Однако это никак не стыкуется с тем, чем занимались Рэйчел и Пепел. К тому же теперь этой историей уже никого не удивишь. Мы оба знакомы со звездным ветерком, хотя нет... Связь с первозданной есть только у меня, а портниха Арахна. Мы слоны и принадлежим к горстке тех немногих людей, которым Арахна доверяет настолько, что может впустить их в свое логово. Но сейчас туда может проникнуть Мартин. Я едва не споткнулся. Арахна — магическое существо. Технология, которой пользовались Рейчел и Пепел, и теперь она есть также и у Белфаса». Чтоб тебя?» — пробормотал я себе под нос и побежал к оврагу. Мне потребовалось десять минут, чтобы преодолеть расстояние. Меньше пяти минут я потратил на то, чтобы сложить все детали головоломки воедино, причем половину этого времени я клял себя последними словами за тупость. Я ведь чувствовал, что Белфас темнеет». Разумеется, он не хотел, чтобы Рейчел и Пепел завладели бесценной информацией. Главным сборщиком урожая собирался стать только он, Белфас. Теперь Белфас получил то, что ему нужно, и ему требовалось лишь малость. Магическое существо, на котором можно будет испытать метод Джадана. Но Арахна проницательна и мудра. Когда она почует угрозу, то сумеет обезвредить противника. В своей пещере, окруженная амулетами, она практически неуязвима, но если Мартин вторгнется туда в компании Лоны, которую Арахна считает своим другом, то это в корне меняет ситуацию. Арахна встретит Мартина с распростертыми объятиями, а он, образно говоря, воткнет ей нож в спину. Я похолодел, ведь Мартин уже успел присвоить себе обезьяню лапу. Артефакт сделает его невосприимчивым к магии Арахны, и Мартин, конечно, использует свой шанс. Может, он вызовет подмогу, и люди Белфаса довершат грязное дело. Когда я добрался до оврага, наступила ночь. В Хэмстед-Хит воцарилась тишина, нарушаемая лишь отдаленным гулом машин. Подкравшись к оврагу, я осторожно выглянул из-за деревьев. Сперва я таращился в темноту, но когда я убедился в том, что зрение меня не обмануло, у меня внутри все оборвалось. Корни деревьев расплелись, вход в пещеру Арахны оказался открыт. Мой взгляд привлекло что-то в траве, я бесшумно шагнул вперед и подобрал эластичную ленту для волос. Несомненно, она принадлежала лоне, на ней мерцал серебристый туман проклятия. Мне следовало поскорее убраться в освоясье, этого требовало благоразумия, но я не мог бросить Арахну и Лону. В итоге я, не раздумывая, начал спускаться вниз. Внезапно до меня донесся какой-то шорох. Перед сияющим зевом пещеры Арахны маячила чья-то тень, к которой я и направился. — Мередит, — тихо произнес я, обращаясь в темноту, — нам нужно поговорить. Тень шевельнулась, раздался негромкий щелчок, и тусклый огонек осветил бледное и испуганное лицо Мередит. — Что ты тут делаешь? — прошептала она. — Я шагнул вперед. — Мередит, кто сейчас находится в пещере? — Она попятилась. — Я, там никого нет. — Мередит, хватит играть со мной, — произнес я. — Я не должна, — Мередит осеклась, — я кивнул. «Ты стоишь на страже и отваживаешь посторонних, пока Белфас занят своим черным делом!» Я шагнул ближе. «Ладно, я упрощу твою задачу, где Лона?» Мердит колебалась. «Время истекло», — вымолвил я, ринувшись ко входу в пещеру. «Нет, подожди!» — Мердит преградила мне дорогу, раскинув руки в стороны. «Отвечай, где Лона?» «Она!» — Мердит понурилась. «Уходи отсюда, Алекс. Прошу тебя!» Я отмахнулся от нее и шагнул внутрь. Мердит прижалась к стене, распахнув свои карие глаза, и неожиданно моя ярость улетучилась. Похоже, до сих пор я валял дурака, выискивая людей Белфаса. Но теперь все стало по-другому, подумал я, и всецело сосредоточился на Мердит. Я словно впервые заметил ее нежную красоту. Я поймал себя на том, что не собираюсь сделать ей ничего плохого, даже если ради этого... «Проклятие! Что со мной творится? Что случилось?» Мэридит мельком бросила взгляд поверх моего плеча и снова посмотрела на меня. «Ничего, Алекс, тебе лучше уйти, здесь опасно». А Мэридит подкинула мне неплохую идею, она явно не желает мне зла. «Что ж, значит, я так и поступлю, но только...» Я стряхнул морг. «Нет, я останусь, что-то меня еще удерживало. Алекс, пожалуйста...» Мэридит вздрогнула и замерла. «Я... я ничего не знаю, Алекс...» Я постарался вспомнить, чем занимался, но мысли разбежались в рассыпную, и я не мог ни на чем сконцентрироваться. Я как будто очутился во сне и уже не принадлежал самому себе. Я чувствовал, как кто-то борется со мной, но я сопротивлялся и потихоньку дюйм за дюймом продвигался вперед. «Она в пещере, да?» Мередит опять метнула взгляд поверх моего плеча. «Нет, Алекс!» — Мередит лгала. Поверить в это было трудно. Мне хотелось ей верить, однако какая-то более трезвая, более сильная частица меня говорила, что надо быть начеку, и Мередит постоянно отводила глаза. Похоже, она смотрела на кого-то у меня за спиной. Я застыл и попытался обернуться... Но моя притупленная реакция меня подвела, что-то ужалило мой затылок, и меня захлестнула волна головокружения. Я рухнул, как подкошенный, и с изумлением обнаружил, что лежу на земле. Раздался громкий мужской голос, отдающий какие-то приказания, а затем я вообще перестал что-либо чувствовать и провалился во мрак. Существует множество способов оглушить человека. Белые магии прибегают к ним, дабы избежать убийства. Черные магии также используют некоторые эффективные заклинания для избежания убийства конкурента, но только по другим причинам. К сожалению, я накопил богатый опыт в данной области и разбирался в том, как можно обезвредить противника. Этот способ можно было с натяжкой назвать мягким, по крайней мере у меня не болела голова и меня не тошнило, легко отделался. Очнувшись, я услышал скрежет и сообразил, что нахожусь в замкнутом пространстве. Я разлепил веки. Я был в салоне Арахны, хотя обстановка изменилась. Я лежал на ковре в дальнем углу, покореженные диваны и кресла с разодранной обивкой придвинули к стене, а на кушетке возле меня сидела Лона. Она смотрела на меня. «Привет», — прохрипел я и закашлялся. «Ты в порядке?» Лона еле заметно кивнула и опять замерла. Я не заметил на ней никаких следов насилия, хотя волосы у нее сильно растрепались. Я с трудом поднялся на ноги, зашатался и едва не упал, но вовремя схватился за стену. Ситуация показалась мне абсурдной. «Как ты сюда попала?» — спросил я. Лона указала взглядом на что-то у меня за спиной и медленно моргнула. Движение было простым, но настолько многозначительным, что у меня мурашки побежали по позвоночнику. Я оглянулся. По-моему, несправедливо, что мой пророческий дар не спасает меня от неприятных сюрпризов. Я вечно попадаю в какие-то переделки. Логично предположить, что прорицатель должен избегать любых проблем, но в действительности все обстоит наоборот. В общем, когда неприятности застают меня врасплох, они буквально накрывают меня с головой, и мне приходится выпутываться из них самостоятельно. Такое случается со мной регулярно, и поэтому я уже научился распознавать это чувство, щемящую пустоту в груди, словно меня только что сбросили с крыши небоскреба. В тридцати шагах от меня стоял Белфас, спрятав руки за спиной. Он казался спокойным. Разумеется, он же загнал меня в ловушку. Десять бойцов в бронежилетах стояли полукругом возле Белфаса, и не сводили с меня взгляда, «Да и слоны тоже. Правда, выражение их лиц было совершенно непроницаемым, если не безучастным. Что ж, они выполняли свою работу. Каждый держал в руках пистолет-пулемет. Черные дула были направлены в нашу сторону, и я без труда мог вообразить, что произойдет, если мы с лоной вздумаем бежать без оглядки. Бойцы показались мне крутыми парнями, отлично знающими свое дело. В них не чувствовалось никакой доброжелательности». Я заметил среди них и гарика В отличие от остальных, он стоял небрежно, закинув пистолет-пулемет на плечо, хотя у меня возникло ощущение, что при необходимости он сможет запросто прострелить мне череп и сделает это быстрее своих товарищей. Парадоксально, но Гаррик мне кивнул. Я сделал вид, что ничего не заметил и принялся изучать обстановку. Вскоре я обнаружил и других бойцов Белфаса. К примеру, двое громил охраняли подземный ход, ведущий в Хэмстед-Хит. Мередит и Мартин находились чуть позади Белфаса. Мередит сидела в кресле, старательно избегая встречаться со мной взглядом. Мартин самодовольно ухмылялся и переминался с ноги на ногу. Итак, в салоне собрался целый вооруженный отряд во главе с командиром. Причем никто из присутствующих явно не собирался отпускать нас на свободу. Я продолжал оглядываться по сторонам. Похоже, в пещере Арахна произошло стремительное и яростное сражение. Кое-где валялись столики, разбитые в щепки. Теперь они годились лишь для растопки. И повсюду виднелись следы заклинаний и пуль. Разорванные обожденные наряды были свалены в беспорядочные кучи. Зато, как я и упоминал, пространство посредине пещеры было расчищено. Арахна находилась около примерочной. Ее огромная туша лежала на полу под присмотром двух бойцов, на затылке у нее что-то блестело. При виде арахны мой страх бесследно исчез, смытый волной гнева, я уставился на Белфаса. «Здравствуйте, Верус», — пророкотал тот. Я промолчал. «Надеюсь, вам лучше?» «Вы пытались убить меня дважды за два дня», — сказал я. «Перестаньте притворяться», — Белфос изогнул бровь. «Но сейчас мне хочется узнать только одно. Когда вы наняли Мартина, чтобы он присвоил себе обезьянью лапу?» — спросил я, не выдержав. «Хотя, если честно, именно лапа выбрала вашего прихвостня». Мартин слегка напрягся, переводя взгляд с меня на Белфаса. «Я лишь подстраивался под обстоятельства, Верус», — усмехнулся Белфас. «И вы воспользовались случаем», — Белфас кивнул. «Поэтому вы и организовали...» «Покушение», — продолжал я. «Вы приказали Мередит и Мартину втереться в доверие ко мне и клоне, но когда Мартин заполучил артефакт, я перестал быть вам нужен. Мартин позвонил вам, когда, кажется, в субботу вечером, да?» При этих словах Мартин вздрогнул. «А уже в воскресенье утром Гаррик мог меня пристрелить». «Вы не теряли времени даром, верно?» «Вы произвели на меня впечатление, Верус», — заявил Белфас, — Но вы превратно истолковали события. «Зачем вы вообще с ним разговариваете?» — вмешался Мартин. «Тише, Мартин!» — цыкнул на него я. «Не мешай взрослым беседовать друг с другом!» «Заткнись!» — огрызнулся Мартин. «Мы с Лоной вдоволь посмеялись над тобой. Иметь такую штуку в своем магазине и бояться ее даже потрогать!» «Как ты смеешь!» — дрожащим голосом произнесла Лона. «Я думала, ты ко мне хорошо относишься, как ты мог!» Пожав плечами, Мартин отвернулся. «Мартин, ты дурак», — резюмировал я. «Неужели? Тогда почему ребята держат тебя на мушке? Мы с мастером Белфасом...» «Но ведь дурак ты, Мартин!» «Начнем с того, что ты упрямо твердишь «мы». Ты не партнер Белфаса, ты его подручный, ты у него на побегушках. Ты был настолько глуп, что воспользовался обезьяньей лапой после того, как я рассказал тебе про артефакт. Где твои мозги, Мартин? Ты послушно вкалывал на Белфоса и использовал лапу, хотя я предупредил тебя о том, что она способна погубить своего хозяина. Ты настолько глуп, что мне приходится тебе все это разжевывать. Белфас не станет останавливать меня. Он тоже знает, что ты дурак. Ты не понимаешь, когда тебе говорят правду, а когда обманывают. Твой босс и пальцем не пошевелит. А теперь он терпеливо подождет, когда ты сам себя погубишь. Белфас ничего не сказал, у Мартина отвисла челюсть. Он начал было возражать, но я не стал его слушать и обратился к Мередит. «Ложь для тебя — норма жизни, не так ли?» Мередит недоуменно заморгала. «Прошу прощения». «Именно это тебе приказал Белфас манипулировать мной?» «Ты придаешь слишком большое значение своей персоне, Алекс. Я верил тебе». «Нет, неправда. Ты не подпускал меня близко, и ты никому не веришь». Таких бесчувственных людей я еще никогда не встречала.